Часть вторая. Глаз скорпиона. Глава 9. Литературное объединение начинающих писателей. Подняв воротник своего плаща, я вышел из трамвая на Литейном проспекте и направился в сторону Невского. Был тоскливый сентябрьский вечер. Шёл дождь, и сильный ветер бросал в прохожих жухлыми листьями. Как всегда, Невский был запружен машинами и автобусами. Чёрное облако от выхлопных газов, которых стлалось по ветру, и заставляло меня по минутно плеваться и затаивать дыхание. Водосточные трубы на Невском нигде не доставали до земли, и дождевая вода из них лилась под ноги прохожим. На крыше дома над кинотеатром Титан был виден огромный лозунг: "Слава КПСС". А рядом с ним портрет Хрущёва без бородавок на лице. Я вспомнил, что в советских учебниках истории и туристических справочниках указывалось, что до революции Ленинград не был таким прекрасным городом, как теперь. Однако на деле всё было как раз наоборот. Об этом мне говорили родители, родственники и их знакомые, когда они были ещё живы. Позднее я нашёл подтверждение их словам во многих книгах. Но с каждым годом становится всё труднее находить правдивые сведения о жизни до революции 1917 года. Почти все свидетели дореволюционных лет уже умерли или настолько состарились, что ничего не помнят. Пользуясь этим, коммунисты извратили все факты, переделали книги, а старые газеты и журналы, хранящиеся в библиотеках, запретили выдавать для чтения. Теперь ложь стала называться правдой, а потому многие верят в то, что революция на самом деле принесла какие-то улучшения. Мне хотелось есть. В сплошном потоке спешащих пешеходов, большинство которых несли в руках сумки или авоськи, я перешёл на другую сторону Невского и вошёл в угловой магазин Гастроном. В магазине было много народу, стояли длинные очереди. Я подошёл к кондитерскому отделу, где народу было поменьше, и вынув из кармана все свои деньги, пересчитал их. Оказалось, 8 рублей 25 копеек. До получки ещё 5 дней, соображал я. По полтора рубля в день, чтобы не протянуть ноги с голоду. А сегодня, даже если 3 копейки за трамвай платить не буду, а поеду зайцем, всё равно больше 25 копеек потратить не смогу. Я подошёл к колбасному отделу, И увидел на витрине только один сорт колбасы по 2 рубля 40 копеек за килограмм. Отстояв сперва очередь в кассу за чеком, а потом к продавцу, который взвешивал колбасу, я наконец получил свои 100 г. Я съел колбасу тут же в магазине без хлеба, а потом опять вышел на улицу. Дойдя до набережной Фонтанки, я повернул влево. В метрах в 50 от Невского возвышалось старинное здание с табличкой при входе Ленинградская городская библиотека. Я вошёл в дверь и не снимая плаща поднялся по лестнице на второй этаж. Там прошёл по коридору, откуда были видны читальные залы, и вошёл в конференц-зал. Он представлял собой просторную комнату с круглыми столиками и стульями. На стенах комнаты висели портреты русских и зарубежных писателей, а также Хрущёва и Брежнева. За столиками сидели или стояли человек 25. Многих из них я знал, но одна группа людей, державшихся поодаль от других, была мне незнакома. Известные мне люди были членами Ленинградского городского литературного объединения начинающих писателей. И среди них руководитель объединения, писатель Виктор Бакинский, пожилой человек, начинавший свою литературную деятельность ещё во времена Есенина. и даже написавший в то время о нём знаменитую критическую статью, которую теперь можно увидеть под стеклом в Пушкинском доме, но нигде нельзя прочитать. Я стал членом этого объединения 5 лет назад, когда у меня появилась и созрела мысль написать на базе моих дневников правдивую книгу о жизни простых людей в Советском Союзе под названием Сергей Хлебов. Писателям необходимо общение между собой. Поэтому однажды я взял политически нейтральный очерк по Есенинским местам, написанный мною после посещения родины Есенина и моих дедов в Рязанской области, и пошёл с этим очерком в Ленинградское отделение Союза советских писателей, находившееся в шикарном старинном особняке на набережной Невы. Дежурный чиновник, к которому я обратился, прочитал мой очерк, сделал несколько замечаний, А потом заполнил на меня анкету и вложил её в свою картотеку. Очевидно, для КГБ, как на потенциального писателя антисоветчика. Затем чиновник дал мне направление для поступления в члены Ленинградского городского литературного объединения начинающих писателей, сокращённо Лито. Это Лито работало при городской библиотеке и собиралось на семинары один раз в неделю по вторникам. Сегодня был вторник. Как всегда, члены лето сидели по группам. Каждая имела собственные идеи в литературе. Тут были и ортодоксальные последователи социалистического реализма, которых возглавлял офицер-украинец, и молодые бунтари, ориентирующиеся на запад, в основном евреи, и группа приверженцев русского классического романа, пользовавшаяся презрением двух первых групп. Я, конечно, не принадлежал к первой. Мои литературные интересы были ближе ко второй и третьей группам. Общим для всех членов ЛИТО признаком было почти поголовное высшее образование в какой-либо области и любовь к литературе. Секретарь ЛИТО и мой друг, детский врач Лида Филатова, сидела за отдельным столиком и регистрировала приходящих в специальном журнале. «Юра!» – закричала она мне в своей обычной экспансивной манере – Энергично повернув ко мне голову с крашенными рыжими волосами и неизменной сигаретой во рту. "Юра, иди сюда, пока место свободно, я тебе кое-что расскажу". Рассказ был опять из её медицинской практики, о смерти ребёнка. Хороший сюжет для какого-нибудь другого писателя, но только не для меня. У меня были свои, особенные темы, но о них никто, кроме меня, не знал. А это что за люди? Я показал Лиде на незнакомую мне группу. Вот не приходил на первое заседание Лито после летних каникул, потому и не знаешь, с упрёком ответила Лида. Это члены Лито Выборгской стороны. Бакинский пригласил их в порядке обмена. Кстати, а ты почему не приходил? Ой, Лида, долго рассказывать. Ничего, время ещё есть. Она посмотрела на часы. Ещё 15 минут, да и сегодняшний докладчик Игорь Ефимов ещё не появлялся. Ну ладно, с работой у меня были неприятности. Пришлось искать другое место. Только 9 дней назад нашёл. А как же институт? Там у тебя было такое положение. Что случилось? Прогулял я. Прогулял? Вот чего от тебя никогда не ожидала. Лида уставилась на меня и рассматривала с минуту. Потом с убеждением сказала: "Ну, если уж ты прогулял, значит, нужно было Ну почему ты забыл о том, что у тебя есть друзья? Почему ты не сказал об этом мне? Я бы нашла какой-нибудь выход. Справку о болезни задним числом выписала. Позвонила бы своим знакомым в Куйбышевскую больницу. Всё бы устроили. Ах, Лида. Это был тот единственный случай, когда никакая липовая справка не поможет. Лида смотрела на меня и не понимала, какой такой случай может быть в СССР. когда все сильные липовые справки оказываются бесполезными. Потом она спросила: "Они уволили тебя?" "Нет, хотели выпороть публично. Разбор персонального дела на парцобрании и тому подобное, ты знаешь. Ректор Любавский, который ещё недавно говорил мне, что мы все не только вас уважаем, но и любим, совершенно переменился. Он прямо пылал злобой ко мне, но им не удалось. Вместо этого я сам подал заявление об увольнении, а свой партбилет пошёл и отдал уборщица райкому партии. Что ты говоришь? ужаснулась Лида. Ты не вздумай об этом рассказывать другим, предупредил я её. А то мне пришлют агитацию. Это только между нами. Ясно? Ясно, растерянно протянула она и зажгла очередную сигарету. Тем временем подходили новые люди. Член Лето, инженер Марамзин, привёл на заседание свою жену, актрису престижного в СССР Ленинградского театра комедии, которая была одета по последней моде, в какое-то платье из мешковины и по покрою тоже похожее на мешок. Несколько членов Лето, офицеров, пришли на заседание в военной форме. Были тут две или три пенсионерки, старые женщины, пишущие мемуары. Последним пришёл Игорь Ефимов. Чьё произведение было намечено к обсуждению в этот день? Это был красивый молодой человек высокого роста с правильными чертами лица, с длинной чёрной бородой. По профессии инженер по турбинам. За его спиной болтался рюкзак. "Прошу прощения за опоздание", обратился он к Бакинскому. "Я прямо из прачечной", указал он на рюкзак. "Отстоял двухчасовую очередь". Я бы хотел перед началом заседания лютой сделать одно маленькое объявление. Можно, пожалуйста? разрешил Бакинский, благоволивший к нему. Я хочу сказать насчёт поэта Иосифа Бродского, начал Ефимов, на ходу снимая плащ и бросая на стул. Под плащом у него оказался сверхмодный пиджак со специально обрезанными лацканами. Я никому не пытаюсь навязывать своего мнения, никому Я хочу только предложить познакомиться с его стихами тех, кто ещё не знаком. У меня с собой есть несколько его стихов. Желающие могут взять их прочитать. А о полученном впечатлении я буду просить вас написать в Ленинградскую правду. Дело в том, что Бродский арестован и сослан на крайний север возить навоз. Его стихи названы бездарными и безыдейными. На этом основании Его литературная работа не засчитывается за работу вообще, а он сам объявлен тунеядцем. Я надеюсь, что прочитав его стихи, вы будете иметь другое мнение, и это ваше мнение, сообщённое в газету, поможет нашей кампании за возвращение Бродского обратно в Ленинград. Во время этого объявления Бакинский с видимым страхом смотрел на Ефимова и вздохнул с облегчением, когда тот закончил. Чтобы не дать ему ещё что-нибудь добавить обродцам, Бакинский торопливо открыл очередное заседание. Товарищи, на сегодняшнем заседании мы разбираем пьесу Игоря Ефимова Предки по тонке. Я надеюсь, что все члены лето уже ознакомились с ней в читальном зале. По установленному правилу, члены лето должны были ознакомиться с разбираемыми произведениями заранее. С этой целью автор сдавал свой текст в читальный зал за 2 недели до обсуждения. На самом заседании автор зачитывал только краткий отрывок, после чего приступали к обсуждению. Пьеса Ефимова была в трёх действиях, в каждом из которых участвовали одни и те же персонажи: демагог, девушка, чудак, писатель, художник и другие, но время действия сильно отличалось. В первом действии герои жили в древнем мире, во втором в средние века, а в третьем – в наше время. В первом действии демагог высказал вслух свою мечту – возглавить народ. А чудак неумышленно помог ему в этом, посоветовав сперва изобрести врагов для народа, затем призвать народ на борьбу с этими вымышленными врагами и естественным образом при этом возглавить народ. Демагог так и сделал, а чудака убил. Во втором действии демагог – уже диктатор – который велел установить Чудоку памятник как национальному герою и основателю государства. И велел детям целовать у памятника ноги. В третьем действии показан Советский Союз. Только для камуфляжа КГБ названо КБГ, а все имена и названия сделаны американскими. Откровенность критики коммунизма вызвала у многих членов Лито, несмотря на хрущёвскую оттепель, нечто похожее на шок. Однако потом они быстро приняли правила игры, предложенные Ефимовым, и стали говорить, что его произведение отличный шарж на американский образ жизни. Я тоже выступил на обсуждении и сказал, что ненависть рождает только ненависть. Произведение Ефимова очень талантливое по форме и содержанию, тем не менее страдает тем недостатком, что в нём нет ничего позитивного. И поэтому оно может только усилить уже имеющуюся ненависть и ничего более. Однако эмоциональный заряд его был так силён, что это произведение осталось в моей памяти навсегда. Заседание продолжалось до позднего вечера. После всех Бакинский подвёл итоги. Он заявил, что не сомневается в том, что Ефимов настоящий писатель, и разобранная пьеса лишнее тому доказательство. Мы вышли из здания библиотеки в двенадцатом часу ночи. Споры продолжались на улице, а на углу Невского и Литейного, где наши пути расходились, мы остановились, чтобы высказаться напоследок. Однако к нам сразу подошел милиционер. «Граждане, больше трех не собираться! Разойдитесь!» Демагог велел больше трех не собираться. Шепотом пошутил кто-то, и мы, попрощавшись, разошлись. «Юра, пошли ко мне!» Взяла меня под руку Лида. Да ведь поздно, возразил я. Ничего, мы никогда не ложимся рано. Лида жила недалеко от городской библиотеки в подвальном помещении большого дома. Вместе с ней жили её больная мать, а также муж и дочь. Пол в её квартирке из двух крошечных комнат был на 2 м ниже уровня земли, а маленькие окна никогда не давали достаточно света. В квартире Круглые сутки горел электрический свет. Однако Лида и её муж-инженер изо всех сил старались не только придать хоть какой-нибудь уют своей квартирке, но и зазывали к себе гостей. Я часто бывал у них. Муж Лиды, Николай, действительно ещё не спал, а работал над своей диссертацией. Лида рассказала ему новости, а затемский пили чай, и мы стали пить втроём, обмениваясь впечатлениями. Как-то нашёл работу Спросила меня Лида. Иоаннович помог, мой друг. Он раньше работал в институте вместе со мной, а недавно перешёл в бюро механизации инженерного труда Ленсовнархоза и меня тоже туда перетащил. А там разве не нужен допуск? После выхода из партии тебя вряд ли оставят допуск к секретной работе. Да, допуск уже забрали, успели. А как же тебя приняли в совнархоз? Долго рассказывать. «В нашем распоряжении время до утра», — настаивала Лида. Иоаннович рассказал обо мне своему начальнику, Ивану Васильевичу Гурьеву, и тот сразу проникся ко мне симпатией и заявил, что примет меня на работу без допуска, и пока он жив, никто меня не уволит. «Что же такое Иоаннович рассказал ему? О твоем выходе из партии?» «И о выходе из партии, и еще кое о чем». «Интересно», — заметил Николай. Впервый раз в жизни слышу, чтобы выход из партии кому-нибудь шёл на пользу и служил к тому же рекомендации для поступления на работу. Здесь особый случай. Гурьев не похож на других. Он необыкновенный человек. Он сам рассказал мне о себе всё. Что же он вам рассказал, спросил Николай. Рассказал, что во время Второй мировой войны был морским офицером, но после потопления корабля был направлен на украинский сухопутный фронт. сам он попал к немцам в плен. Даже в плену Гурьев морально не капитулировал. В лагере для военнопленных он подговорил большую группу солдат предпринять побег, и они бежали. Между прочим, Иван Васильевич признался, что для этого нужно было только повыше поднять ногу и перешагнуть забор из колючей проволоки. Хорош концлагерь, нечего сказать, заметил Николай. Я уже слышала об этом от других людей, сказала Лида. Немецкие лагеря для военнопленных не были такими жестокими, как их политические лагеря. Но что же дальше? Дальше вот что. Спрятав солдат в лесу, Гурьев пошёл к управляющему одного из сахарных заводов и представился ему инженером, бежавшим от большевиков. Немцу-управляющему поверил ему и пригласил работать на заводе. Гурьев сделался главным инженером завода, получил квартиру и прислугу. пропуск для поездок в Киев, а главное право принимать на работу рабочих. Воспользовавшись этим правом, он принял в качестве охранников или грузчиков всех членов своего отряда. Поправившись и отдохнув после плена, отряд по приказу командира сжёг сахарный завод, забрал имевшееся у немцев оружие и ушёл в лес. Теперь Гурьев стал командиром партизанского отряда. Его отряд участвовал во многих боях с немцами. Это был, по его словам, единственный партизанский отряд на Украине, возникший стихийно. Все остальные были созданы по указанию Москвы и укомплектованы профессиональными специалистами по партизанской борьбе. Там были ещё отряды украинских националистов, но они представляли для отряда Гурьева не меньшую опасность, чем немцы. После возвращения Красной армии Гурьев сперва был награждён орденом Ленина, а затем арестован. Ему было предъявлено обвинение в том, что он руководил анархической бандай. Это обвинение основывалось не на тех фактах, конечно, что он, чтобы прокормить отряд, не брезговал грабежом, а только на одном факте. В отряде Гурьева не было комиссара, а сам командир был беспартийным. Следствие шло долго, и хотя в конце концов его реабилитировали, но пытки, оскорбления и издевательства в застенках КГБ сделали его совсем другим человеком. Затем его вынудили вступить в партию, и он еще некоторое время служил во флоте. Дослужившись до пенсии, Гурьев вышел в отставку и пошел работать в Ленцов-Нархоз, где главным инженером был его приятель по фронту. Там он получил должность начальника Бюро механизации инженерного труда. Так что Гурьев имеет свои счеты с советской властью. Поэтому он и принял меня к себе на работу, Игнорируя запрет из райкома партии и из других мест. Я в его глазах такая же жертва произвола, как и он сам. Тебе, Юра, теперь надо быть очень осторожным в словах. Гурьев не защитит тебя от КГБ, если оно посчитает, что ты занимаешься агитацией. Спасибо за напоминание, Лида. Я это знаю не хуже тебя. Хочешь, я покажу тебе твои рассказы? Вдруг переменила разговор Лида. Какие рассказы? а те, что обсуждали на последнем перед летними каникулами заседании ЛИТО. Она вынула откуда-то большую папку, открыла ее, и я увидел среди других напечатанных на машинке рассказов и два своих. Немного сюрреалистический рассказ вот, а рядом с ним рыболовный рассказ. Оба были достаточно невинны и написаны мною специально для обсуждения в ЛИТО. Каждый член ЛИТО написал, должен был время от времени представлять свои произведения на обсуждение зачем они у тебя и почему дома спросил я я же секретарь лито и должна хранить у себя те экземпляры произведения которые раньше находились в читальном зале но в библиотеке у меня нет для этого никакого шкафа и вот поэтому храню дома потом она посмотрела на меня многозначительно и торжественно добавила когда-нибудь эти мои архивы будут на вес золота Никто не знает наперёд, кто из членов Лито станет великим писателем, но кто-нибудь обязательно станет.